Глава 38 Бегство Рано утром у ворот консульского замка появилась вся взмыленная лошадь, с налитыми кровью глазами, широко раздувая ноздри и тяжело и часто поводя боками. Всадник, прискакавший на ней, бросил поводье подбежавшему конюху и быстро пошел в замок. Вокруг конюха, водившего лошадь взад и вперед, Толпились люди из городского ополчения, уже вторую неделю жившие лагерем по всем дворам крепости. Конюх ничего не мог ответить на их расспросы, кроме того, что герб вышитый серебром на чепраке, герб правителя, от правителя и гонец. Вид лошади говорил, с какой поспешностью всадник мчался из кафы в солдаю. Скакать так 3-4 часа, по крутым каменистым перевалам можно только везя важное и спешное поручение, и все поняли, что с хорошей вестью гонец так не мчался бы. От консульской канцелярии к замку быстрыми шагами шли Скампи и Мессер Якопо, оба с непокрытыми головами и без плащей, несмотря на пасмурную погоду и накрапывающий дождь. Скампи шел впереди, опустив голову. Мисыр Якопо сутулись спешил за ним, держа в одной руке свиток бумаг, другой, приглаживая нависавшие на глаза пряди волос. Секретарь с помощником коменданта прошли во двор замка. Уже несколько дней назад миссер Якопо, в сопровождении барабанщика и трубача, снова объехал на своей понурой вороной кляче площади предместий и прочел населению приказ о запрещении всем мужчинам, способным владеть оружием, покидать город и выходить за стены без особого на то разрешения. А также велено было явиться в консульскую канцелярию для занесения имен в списки. Все уклонившиеся будут преданы суровому и позорному наказанию. Уже несколько дней, как мисс Якопо с утра до вечера подробно расспрашивал являвшихся, и усердно вписывал их имена, возраст и занятия в толстую канцелярскую тетрадь, им самим сшитую и разграфленную. Скампе был занят с утра до позднего вечера. Его видели и в канцелярии, и в консульском замке, и в помещении, превращенном в тюрьму. Видели на воинских учениях и в пороховых погребах, на складах и на стенах крепости. Видели беседующим с солдатами и людьми из ополчения. Он находил время побывать даже там, куда никогда не заходил раньше, и раза два или три в день выехать в предместье, где он беседовал с караульными начальниками ворот и приехавшими из кафы купцами и торговцами. Даже однажды видели его выезжающим из ворот монастыря францисканцев. Всем бросалось в глаза, что секретарь-консул, раньше такой бездеятельный, не удостаивавшие никого и двумя словами, в эти дни неожиданно обнаружил черты, до сих пор тщательно скрываемые им под маской высокомерного безразличия к обязанностям своей службы. В день приезда гонца он с самого раннего утра уже сидел за столом канцелярии, выслушивая доклад мессера Якопа. Услыхав топот копыт, а затем увидев лошадь, скачущую к замку Святого Креста, Он прервал доклад и, встав, сказал, что им обоим надлежит немедленно идти к консулу. На замечание мессера Екопу, не лучше ли подождать консульского посыльного, он хлопнул рукой по столу и, крикнув в лицо помощнику «Как вам будет угодно!», быстро вышел из комнаты. Мессер Якопу схватил нужные для доклада бумаги и побежал вслед за секретарем. Все упорнее и упорнее ползли зловещие слухи. Блеяние и мычание скота, сгоняемого к крепости, подтверждали неизбежность скорой осады. Приезд гонца закрепил эту уверенность. Вести были плохие. В этом были уверены все и с этой минуты стали ждать закрытия ворот. Не было в этот день человека, который не бросал бы тревожного взгляда на лошадь гонца. Ее исчезновение должно будет обозначать наступление последних часов существования, пока еще не отрезанной от внешнего мира крепости. Толкие слухи, во много раз преувеличенные, и страх мир разжигаемый, превратили предместье в кипящий котел. В довершение всего дождь, начавшийся с утра, обратил глину дорог в липкую скользкую грязь. К концу дня в одной из узких улиц, ведущих от Соборной площади к воротам восточного предместия, было особенно тесно и шумно. Там сгоняемый к крепости скот встретился со сплошной вереницей обозов и вьючных животных. Уткнувшись друг в друга, эти два потока остановились, тщетно пытаясь пробиться вперед, каждый в свою сторону. На помощь погонщикам скота Прибежали патрульные солдаты и начали вырывать из рук возниц вожжи, бить лошадей по мордам, заворачивать повозки назад. Ехавшие подняли неистовый крик, отбивались ногами, кнутами, соскакивая с повозок, вступали в драку с солдатами, закидывали их грязью, рвали на них одежду. Круто повернутые повозки кренились на бок, и из них падали в грязь женщины, дети, старики и узлы. Мешки, бочки! Сквозь эту отчаянную сутолоку пробивались коровы и овцы, нахлестываемые погонщиками. Крики людей и животных слились в общий оглушительный стон. В обозе, пробивавшемся к восточным воротам, были три повозки купца Квиниджи, а за ними две московитов и их вьючные лошади. Еще накануне Квиниджи... Узнал от верного человека о взятии с Рацинами во спору и о том, что великий визирь, оставив там незначительное количество войска, повел свои корабли к кафе. А под самое утро прибежал монах и, выпросив несколько аспоров, сообщил, что настоятель монастыря францисканцев отправил в крепость по требованию консула монаха, чтобы заменить удравшего оттуда капеллана. И, наконец, не успел убежать монах, как явился племянник Квиниджи и стал настаивать на немедленном отъезде во имя сохранения жизни и ценностей. Старик понял, что медлить больше немыслимо. С минуты на минуту может быть отдан приказ о закрытии ворот предместья, и тогда не обойтись без огромной взятки начальнику караула. И что еще неприятнее, мести этой толпы оборванцев, шумящий там, на улицах. В последнюю минуту она может выместить на нем свою звериную злобу и грязную алчность. Считая благоразумным скрыть ото всех сведения из кафе и рассказ монаха, он спокойно отдал распоряжение о немедленном выезде. Внешнее спокойствие хитрого старика не обмануло, однако, его не менее хитрую дочь. Мона Лария имела в доме своих преданных соглядатаев которые донесли ей и о человеке из кафе, шептавшемся о чем-то в комнате с сеньором Бернарду, и о монахе, потребовавшем так рано разбудить их хозяина, и о подслушанном ими разговоре с ним мессера Филиппо. Мона Лария, в свою очередь, делала вид, что она ничего не знает, но сохранять спокойствие у нее не хватало сил. Тотчас же после отданного отцом распоряжения она с неистовством стала собираться в отъезд, бегала по комнатам, мешала слугам укладывать вещи, кричала, визжала, бронилась, била по щекам, швыряла в голову служанок туфли, корзинки, подушки, носилась вниз и вверх по лестнице, то прижимая к груди свою лохматую собачку, то бросая ее в лицо, обезумевшая от волнения и страха старухи служанки. Плакала и умоляла о чем-то своего двоюродного брата, Вешалась ему на шею. Вереница слуг бегала за ней, То завязывая, то опять развязывая По ее приказанию тюки с бельем и платьями. Она приставала к отцу с глупыми советами Или с нелепыми требованиями, Топала на него ногами. А когда в конец измотанный этим вихрем Дочернего неистовства он закрыл уши руками, и, спасаясь в свою комнату, наступил на хвост Снежинки, Мона Илари стала визгливо брониться и объявила, что никуда не поедет. С этими словами она убежала в свою комнату и заперлась. Со слепающимися от бессонной ночи веками, с головной болью, Квиниджи ушел к себе, где тоже заперся. Там он обмотал голову мокрым полотенцем и решил с горя допить последний кувшин дорогого кипрского вина, прибереженного им на дорогу. Он был в отчаянии. По милости дочери они провели в этой нелепой суете почти половину дня, а времени терять нельзя, завтра уже будет поздно. Сквозь закрытые ставни окна чуть брезжил мутный свет, и с площади наносился гул толпы. Из этого скорбного состояния его вывел Тихий, но настойчивый стук в дверь. Квиниджи думал сначала, что это вария, но сообразил, что она не стала бы так тихо стучать. Он не откликнулся. Стук повторился, учащенный, но все такой же тихий. «Кто ты чужой?» — подумал Квиниджи. «Наверное, вдобавок ко всему еще одна успокоительная новость». «Это я, мессер Бернардо». «Откройте!» — раздался за дверью чуть слышный голос. Тень улыбки скользнула по жирному, вспотевшему лицу старика. Он торопливо отпер дверь. Перед ним стоял монах с головой, покрытой капюшоном. На широком дворе, обнесенном высокой каменной стеной, утыканной сверху железными зубьями, за глухими дубовыми воротами, обитыми железными полосами и со щитом чьего-то герба, с неясными изображениями, изъеденными столетиями. Под навесом давно уже стояли запряженными пять повозок, а у коновизи семь оседланных лошадей и пять длинногривых коренастых лошадок с вьючными через сидельниками. Шел мелкий дождь. На деревянной колоде сидели трое провожатых, нанятых к Вениджи для охраны его поезда. На тугих виюках лежали похрапывая люди русских купцов. Бородач, вытащивший грека-проводника из харчевни, деловито выстругивал ножом кнутовище, напивая себе под нос. Тут же около вьюков на земле сидел но и спал, положив руки и голову на узелок с вещами. Чуть забрезжил свет, Родольфо был уже в харчевне. Раздобыв где-то тележку, он помог Джанине перевести ее узлы и корзины. Все уже было переговорено и повторено за это долгое хмурое утро. Вспомнили, кажется, все, что было хорошего за прошедшие годы, все сказали друг другу, и каждый старался утешить и ободрить другого, сам не веря своим словам. Тяжело было на душе у обоих. Произошло страшное и неотвратимое, и теперь они молчали в тревожном ожидании последние минуты расставания. Джанинна проплакала всю ночь и сейчас сидела, неподвижно глядя, влажными от слез глазами, на падающие дождевые капли, на почерневшие от дождя стволы яблонь, на серую стену купеческого дома, на и кричавших что-то друг другу слуг, на медленно покачивающуюся от ветра бадью, висящую на изогнутом железном пруте над низким круглым каменным колодцем, позеленевшим от моха. С соборной площади доносился шум уходивших из предместья обозов. Рудольфу сидел, опершись о мешок. Его рогатая шапка лежала на земле. Большая голова откинулась назад и словно глубже ушла в широкие плечи. Плоское, обезображенное приплюснутым носом лицо было бледно, синие круги под глазами выдавали усталость от бессонных ночей. Только половина лба и верх щеки багровели родимым пятном. Тонкие белые губы были крепко сжаты, но в глазах светились незатухавшие искры жизни и напряженные мысли. Он кивнул в сторону Франческино. — Неудобно ему, а как крепко спит бедняга? Джанинна не ответила. Он продолжал. — Это его богатство, наверное, в узелке? — Наш с ним вместе, — ответил Джанинна. — Там моя пресвятая дева, кошелек с деньгами и ключ от золотого барана. Рудольф улыбнулся. — Зачем же ключ? Жанинна вздохнула. — Не знаю, — сказала она и закрыла лицо руками. Рудольфа положил ей руку на плечо. — Не надо, Джанина, не надо. Это очень хорошо, что ты взяла ключ с собой. Значит, так приказала тебе Пресвятая Дева. Вспомни, как ты горячо молилась ей перед тем, как снять ее со стены и уложить в узелок. Как просила спасти солдаю, золотого барана и всех нас в крепости. И душу Маттео просила умолить Пресвятую. Она, конечно, внемлет его праведной просьбе. Я о себе молилась, я о Франческино. Вот она уже и жалилась над ним. Посмотри, как он сладко спит. Все будет хорошо, Джанинна. Не надо напрасно плакать. Пока Рудольфу говорил, Джанинна отняла руки от лица и заплаканными, но улыбающимися глазами смотрела на него жадно слушая тихие ласковые слова. Простодушно, не разгадав его хитрости, она утвердительно кивала головой. — О, да! Я молилась ей, просила матео Она непременно исполнит его просьбу. — Ты все, все угадал, Рудольфо, милый! Она притянула его голову к себе и поцеловала жесткие волосы. В это время к широкому окну, выходившему во двор из галереи, подошли московские купцы и племянник Квиниджи. Они с утра были готовы к отъезду. Плохая погода мешала выйти из дому, и они то сидели, беседуя в опустевших комнатах, то бесцельно бродили по дому, чтобы хоть как-нибудь скоротать время, напрасно теряемое из-за глупой прихоти Мона Илларии. Выйдя на галерею, они видели спину монаха, когда он входил в комнату Квиниджи и слышали, как дверь была заперта за ним на два оборота ключа. «Еще один гонец», — усмехнулся Филипп. «Преподобные отцы-францисканцы, разнюхав о скором отъезде дядюшки, второй день не дают ему покоя. За каждую очередную новость получают. Неплохой доход для нищенствующих братьев». «Так вы говорите», — обратился он к молодому московиту что спрос на ладан и имбирь значительно повысился. Я понимаю теперь, почему ваши купцы в кафе подняли цены, а я в последнюю минуту прогадал со своим перцем и румянами. Спрос невелик на другие товары, однако и они в порядочной цене. — Мы вот сейчас навьючили мешки с гвоздикой, шафраном и перцем, — сказал московит, указывая на лошадей под навесом. «Опять этот проклятый дождь!» — воскликнул Филиппо, выставляя голову в окно. «И не видно, чтобы скоро кончился. Если и за горами так, мы, пожалуй, вязнем в грязи. Да и в горах не весело в такую погоду. С причудами сестрица мы к ночи не доберемся до больших деревень. Пойду-ка растормошу дядюшку». И Филиппо направился было к двери к Виниджи но в эту минуту она приоткрылась и, высунув голову, старик громко крикнул «Джан-Батиста! Джан-Батиста!». Отмахнувшись рукой от племянника, Квиниджи захлопнул дверь перед его носом. По галерее пробежал слуга и постучал в дверь. Получив приказание из приоткрытой двери, он опрометью помчался обратно. «Упрямый старик с досадой», — сказал Филиппо, снова подходя к окну. — Надо теперь ему с этим монахом возиться. Мы тогда завтра не уедем. — Поглядите, поглядите, сэр, какая трогательная картина! Он протянул руку, указывая на Рудольфу и Джанину. — Что это за святое семейство? — Откуда этот красавец? — Он не из дядюшкиной челяди. Взгляните только, какой урод! Он пришел проводить эту женщину, а она едет с нами, — сказал московит. — Ого! Я вижу, вас занимают не один только перец и гвоздика. Уж не приобрели ли вы и этот товар по дешевке? Бог милостив, мисс Сера, мы этими делами не занимаемся. Я тоже не пробовал, но почему бы и не заняться? Товар как товар. Недаром торговля рабами, даже крещеными, разрешена святой церковью. Крещенный насильно лишен благодати, и разница между ним и перцем или каким-либо скотом, Нет, никакой. У нас, сказал московит, крещённых рабов отпускают на волю. В таком случае, зачем же вы везете с собой эту женщину? Кто она такая? Это ваша соотечественница, хозяйка здешней харчевни, а он, цирюльник консула Динегро, попросил меня довести ее до границ татарии. О! — Неужели Денегро не мог выбрать рожу покрасивее этого молодчика? — она не дурна, клянусь святой Агнесой. — Вы не соскучитесь, — воскликнул Филиппо, похлопывая московито по плечу. Тот отвел его руку. — Ни к чему это говорить. — Нехорошо, мисс сэра. Их разговор был прерван появлением в галерее Мона Ларии. Она, не взглянув в их сторону быстрыми шагами, направилась к отцовской двери и, торопясь, дробно застучала в нее кулачком. Ее впустили, и снова звякнул замок. — Тут что-то с этим монахом не так, — сказал Филиппо. — Как бы ему новость не оказалась поважнее прежних. — Подождем-ка выхода, сестрицы, я распрошу ее. И Лария не заставила себя ждать. Через минуту она вышла из комнаты отца в сопровождении монаха. Он шел, низко наклонив голову с опущенным на лицо капюшоном. Она быстро направилась к дальней двери. Филиппо подбежал к сестре с расспросами. — Случилось только то, мой дорогой, — с раздражением ответила Илария, — что мне некогда с вами разговаривать. Оставьте меня в покое и приготовьтесь к отъезду. Мы сейчас уезжаем и она захлопнула за собой дверь. «Святая Мадонна!» — отскочив с негодованием, — воскликнул Филиппо. «Они все с ума сошли!» Глаза пожилого московита хитро улыбались. Пощипывая бородку, он тихо сказал своему товарищу. «На третий раз ему носа не уберечь!» Вслед за Мона и Ларий выбежал из своей комнаты старик Квиниджа. Позвякивая связкой ключей и отдуваясь, он в развалку побежал по галерее, бросив в сторону московитов. «Едем, миссеры! Сейчас едем!» Филиппо бросился его догонять. «Дядюшка, что случилось? Что это за монах?» «Потом, потом», отмахиваясь от него на ходу, ответил старик. «Собирайся, пока Илария не раздумывала!» И оба побежали вниз по лестнице. Московиты пошли вслед за ними. В доме и во дворе снова поднялась суета. Все бегали с узлами, корзинами, ящиками и мешками, сталкивались друг с другом, роняли и снова схватывали вещи и, не успев поброниться, бежали дальше. Как ни странно, спокойнее всех была Мона и Лария. Она торжественно вышла на галерею и с бесстрастным выражением лица смотрела вниз на толкотню во дворе. Наконец все было уложено, утыкно и нагромождено на повозке. Мона и Лария со своей собачкой и служанкой уселась в первую повозку, самую большую, с высокой полотняной кибиткой, устлунную коврами. В остальных разместились служанки и слуги. Лязгнули засовы ворот, тяжелые дубовые створы раскрылись, и поезд тронулся в путь. Первыми двинулись Верховые провожатые с длинными плетками в руках, мечами у пояса и луками за спиной. Выехав на площадь, они тотчас начали криками и плетками расчищать дорогу. Следом за ними верхом на высокой и толстой лошади ехал к Виниджи. Уздечка, поводья и ремень от седла были разукрашены металлическими кружками и звездочками. Из-под длиннополой, бархатной одежды купца, виднелся темно-синий чепрак, расшитый золотой канителью. Квениджи сидел, словно в кресле, откинувшись на высокую заднюю луку в форме полумесяца рожками кверху, обитую кожей и расшитую серебром. Как только выехали из ворот, лицо старика сморщилось, и под сдвинутыми бровями забегали по шумящей толпе злые и пугливые глаза. Подбочаясь и помахивая плеткой, Филипп с выражением полного превосходства посмеивался, глядя на шумевшую толпу. Он нарочно то заставлял свою лошадь вертеться, угрожая задавить кого-нибудь, то как бы нечаянно ударял кого-нибудь плеткой по лицу, издевательски вежливо извиняясь. Ярко-алый парчевый чепрак из дорогого лукского шелка украшал его караковую лошадь, плетенными в гриву разноцветными шелковыми ленточками. Подзадориваемые им она горячилась, грызла у дела, разбрасывая в стороны белую пену. филипп попробовал заговорить со своей сестрицей, но она хранила полнейшее молчание, невидимое в сумраке своей кибитки. Филиппо придержал лошадь, пока с ним не поравнялись московиты, ехавшие за повозками к Виниджи. Красивый конь у вас, миссера, сказал молодой московит. Только горяч больно. В далеком пути и вас утомит, и себя измотает. Праздничный конь. Самодовольная улыбка разлилась по краснощекому лицу Филиппо. Я очень дешево купил его в кафе, когда все удирали оттуда. Если он у меня дойдет до дому, я буду на нем участвовать в Богордо. Это одна из наших любимых военных игр. В которой прежде всего ценится красота лошади и. всадника, конечно, добавил он, скромно потупив глаза. Все дело в этом, а опасности нет никакой. Вы должны всего-навсего на всем скаку сломать свое легкое копье о землю, о дерево или о стену дома вашей возлюбленной. Это легко. Все дело в красоте. Вот я и говорю, сказал московит. Для легкой игры он годится, а сейчас надо бы другого вот хотя бы такого, как у вашего дядюшки. — Что вы, что вы! — воскликнул Филиппа. Я на таких жирных кабанах еще никогда не ездил. Они остановились. Что-то, видимо, преградило дорогу. Крики и брань вокруг усилились. — Несчастные люди, — сказал московит, указывая на оборванную простоволосую женщину, толкавшую перед собой тележку, набитую узлами, поверх которых сидел черномазый, широко раскрытыми от испуга глазами ребенок. Несчастные, куда они могут так добраться? Погибнут в дороге. Филиппо пожал плечами. — Вот от меня меньше всего беспокоит. Все это отребье сделало бы гораздо лучше, если бы осталось здесь. По крайней мере, не путалось бы у нас под ногами. Не все ли равно, где они сдохнут? родольф условно не замечал ни дождя, не улыки. Он шел, опустив голову, перекинув плащ через плечо и даже не надев шапки, и держался за край повозки, в которой ехали Джанинна с Франческино. Бородатый московит, подхлестывая кнутом своих лохматых лошадок, весело говорил Рудольфу непонятные слова, а тот шел молча. Когда рядом закричала женщина с ребенком на тележке, он поднял голову, взглянул на нее. И вспомнил свою мать, как везла она его хромоногова по пыльным дорогам. А потом вспомнил, как он вот так же без шапки шел однажды рядом с повозкой и также держался за ее край. А на повозке стоял гроб с матерью. Они распрощались с Джаниной еще во дворе Квиниджи, а теперь он идет только чтобы проводить ее до ворот. Чтобы посмотреть, как она скроется за ними, чтобы быть с ней до конца, как тогда со своей матерью. Гомон ближней толпы умолк, уступив вместо шуму, нараставшему со стороны восточных ворот. Вместе с другими Рудольфо стал прислушиваться. Многие встали в своих повозках и вглядывались вдаль. Бородатый московит тоже встал и, указывая кнутом вперед, Говорил что-то Рудольфу, прикладывая к голове кулаки с протянутыми указательными пальцами. Рудольфу догадался. Скотт. Навстречу пробежал человек, крича, что гонят скот, и караульные не пускают в ворота, что там идет драка между погонщиками и патрульными солдатами. Слова эти были встречены яростными криками. Каждый решил воспользоваться задержкой и проскочить в ворота безжалостно нахлестываемые лошади валы и ослы в беспорядке пошли дальше невероятный шум и гам снова поднялся в сумятице беспорядочного движения повозки лошади люди неудержимо двигались толкая опрокидывая давя друг друга зубчатый верх ворот виднелся близко впереди и всем казалось что вот еще еще немного постараться только обогнать других добраться до ворот Проехать их, а там большая дорога, и уж никакие караульные не остановят, не вернут. Но чем дальше двигались, тем все было теснее. Улица, как на зло тоже становилась уже. Опрокинутые скотом и дракой, или ставшие поперек повозки, груды вывалившихся из них мешков, корзин, ящиков, преграждали путь. Когда обозы протиснулись, наконец, почти к самым воротам, у повозок Квиниджа началось настоящее сражение между верховыми провожатыми и возчиками других повозок. Серые нависшие тучи сгустили сумрак, и дождь безжалостно хлынул на эту беспорядочную груду мечущихся людей. В шуме дождя тонули вопли, крики, визги, треск, ляск, С безумными лицами, потеряв человеческий облик, в звериной злобе люди дрались за свою жизнь. Случилось так, что рудольфу очутился у самых ворот. Его прижали к стене. Он не мог двинуться и беспомощно озирался, стараясь отыскать глазами повозку бородатого московита. В сумерках, в дожде и общей свалке он потерял ее из виду потом совсем близко от себя он увидел первую повозку квиниджи одна из ее лошадей взметнулась на дыбы потом с силой рванув вперед повернула повозку поперек улицы что произошло потом и как его не расплющило о стену безудержная сила людского потока рудольф и не мог бы рассказать он четко помнил одно в накренившейся повозке квиниджи появился Монах-францисканец с лицом закрытым капюшоном. Он держался руками за край повозки и, занеся ногу, пытался выпрыгнуть, но в его спину крепко вцепились руки дочери купца. Длинноносое лицо ее было перекошено яростью. В это же мгновение, заглушая крики, раздался дикий пронзительный свист, и два всадника на бешеном скаку перескочили через преграждавшую им путь повозку. Один из них, родольфа узнал в нем Аргузия очипая, полоснув монаха плеткой по голове, сбил капюшон. Монах торопливо схватился за него руками, сились скорее закрыть голову, и Родольфу увидел его лицо. Это был мессер Джорджо Скампи. Лошади в испуге дернули к воротам и умчали повозку Какие-то еще повозки, всадники, люди потянулись мимо, но стало так темно, и дождь так хлестал на лицо, что Рудольфу ничего уже не мог разглядеть. Ему показалось, что совсем близко проехал московицкий купец, и из-за его лошади быстро промелькнуло испуганное лицо Франческино. Но, может быть, все это только померещилось? Цирюльник слышал звон колокола, потом бой барабана, окрики караульных и тяжелый ляск железных ворот, смешавшийся со стоном толпы. Потом шумы и голоса стали постепенно стихать. Все отодвинулось куда-то назад в темноту, оставался только шум дождя. И неожиданно возникла страшная мысль, да боли сжавшая сердце, что все задуманное с Суберто и друзьями не может теперь осуществиться. Поздно. Невероятные усталости и оцепенения сковали Рудольфу, и он продолжал стоять, опершись о стену. Из этого состояния вывел ослепивший его свет, поднесенного к лицу фонаря. Это был патрульный. — О, Рудольфу! Да тебя не узнать! Пора забыть про вино, слышишь, что ли? Домой иди! Скорее, то ворота закроют! Ступай, слышишь? и, взяв цирюльника за плечо, патрульный вывел его на середину улицы. Все еще без шапки, промокший, медленно побрел Рудольфу в темноте по мокрым и грязным улицам предместья, мимо темных домов, мимо серых безмолвных призраков, спящих мертвым сном людей и заночевавших обозов.